«В исключительных случаях можно и без санкций». «А мой случай такой исключительный?» «Да, тебе светит покушение на убийство». «Да, это был удар ниже пояса». «Олег прав, ничего не скажешь. Как говорится, что посеешь, от того и косеешь. «Вот, значит, почему милиция набросилась на меня так внезапно, из-за угла и без предупреждения». Решили, что берут особо опасного. Но всё равно что-то здесь не стыковалось. Я никак не мог понять, что. Всё это дело выглядело каким-то искусственным, сфабрикованным, словно действия милиционеров кто-то очень ловко направлял. Всё равно, оправившись от первого потрясения, я продолжал упорствовать. По нынешнему законодательству, если доза небольшая для личного потребления то дело неподсудное. А ты употребляешь? А если я скажу, что да? А если я спрошу, как? Парировал Олег. Ты же не куришь. А я её в кружечке завариваю, как чай, мать твою. Слушай, Олег. Ты же прекрасно понимаешь, что всё это шито белыми нитками. В пропаже парня я не замешан, зуб даю. И доказать моё участие невозможно. Я год с ним не видался. Кассету у него из дома взял. Так это вообще фигня, могу отдать. Трава, по сути, тоже обвинение шаткое. На самом деле я её у парня дома нашёл. И для того забрал, чтобы на него не повесили. А выбросить забыл, замотался. Можешь у его сестры спросить, коль не веришь. Блин, Олег, со мной такое творится в последние дни. Знал бы ты. Остаётся что? Остаётся сопротивление при задержании. Так те трое на меня в темноте накинулись. В подъезде свет не горел. Я в показаниях просил отметить. А я вообще ни сном, ни духом. Думал гопота, но ей врезал похаря одному. Я ж не знал, что это милиция. На шум в каморку заглянул конвойный. Олег знаком показал ему, что все в порядке, и тот вернулся на свой пост. Не знал, проворчал Олег и ткнул пальцем в серую папку. А эти утверждают, что свет в подъезде горел и что тебя предупреждали. Да не горел он. И никто меня не предупреждал. Набросились с другого этажа, как волк из засады. Ей, сообразить ты ничего не успел. А чем докажешь? Чем? Жан, ты хоть мне и друг, но даже ежу понятно, что твои слова против ментовских ничего не стоят. Их трое. Все утверждают одно и то же. К тому же как-то уж слишком здорово ты врезал по харе. У парня голова разбита в районе затылка. Вон и заключение врача приложено. Я запоздал вспомнил про Таноку. «У меня свидетель есть», — сказал я. «Вернее, свидетельница. Мы с концерта вместе возвращались, когда нас ваши отметелили». «Да? Прекрасно». Олег оживился, вытащил из кармана ручку и снял колпачок. «Как зовут? Где прописано? Сколько лет? Ну, чё молчишь? Давай, говори». А ей в самом деле молчал. Сидел и хлопал глазами. «Что я мог сказать?» Поскольку в деле ничего не отмечено, стало быть, тануки удалось уйти. Каким макаром, не знаю. Но девчонка улизнула. Что я знал про неё? Ничего. Кроме дурацкой клички. А я и знал бы, не сказал. Я не виноват, сказал я. Олег, поверь. Но ты же знаешь, как в вашей сейчас любят работать. Что я маленький? Ты пойми. Мне нужно найти эту девчонку. «Иначе получается, что у меня в свидетелях одна милиция, а в суд они не будут являться, имеют право. Заседания раз за разом будут откладывать. Денег на взятки у меня нет и взять неоткуда. Это значит, что меня так и будут держать в КПЗ, пока не отсижу весь срок. А это лет на пять-шесть тянет». «Грамотный», — грустно констатировал Олег. «Да уж не без этого» также грустно усмехнулся я хоть ты там не веришь да я то верю Олег поморщился и несколькими энергичными тычками загасил сигарету в пепельнице только суд не поверит допустим кто-то на тебя решил повесить глухаря но ведь смотри как все складно получается ты когда-то был знаком с сестрой этого Игната был ведь был пока ходил к ним посадил парнишку на траву Опять же,